25-е Арбудин день Арбуда. Люди с Трамослява сами придумали этого бога и считают его богом жира, масла и сала, покровителем наступающего на следующий день праздника Сальница. С 26 по 28 -е. Малая Сальница. Весёлый праздник, посвящённый не только поеданию сала, масла и жира, но и другим манипуляциям с этими субстанциями. Стромасляба мажут жиром свои лица, тела и одежду, а также деревянные мостовые стромадубов. Так что ходить по улицам в эти дни почти невозможно, поэтому все пользуют на четвереньках. Именины празднуют Гурба, Ведрыга, Стромила. 29-е именины празднуют Домажир. 30-е именины празднуют Репих. 31-е В этот день нет никаких праздников, но в Стромаслябе не работают, а спят, отдыхают. Подуга соответствует нашему январю. Первая Смухин день. Смуха лесной дух, который по местным поверьям может поселиться в пустом доме и греметь там посудой. Люди из Стромасляба почему-то ужасно боятся, что так случится. В этот день Они идут в пустующие дома, если таковые и есть, пьют квас и устраивают там страшный шум, чтобы Снуха думал, что в этом доме кто-то живет. Но если в Стромодубах нет ни одного пустующего дома, Стромосляба заранее строит какую-нибудь плохонькую хижину, чтобы был повод повеселиться и лишний раз обмануть Снуху. Второе. Именины празднует Фундюй. третья именины празднуют через ляй с 4 по 10 большая сальница то же самое что и малая сальница просто продолжается несколько дольше в эти дни именины празднуют хрюк хирей чудила чумила гуря грысляп хикисляп 11 именины празднуют череван 12-е. Медовух. Этот медовух длится всего один день и является скорее просто поводом расслабиться и поесть сладенького. В этот день много именинников: Зажоб, Брюхай, Пузан, Кашира, Блюян, Обрыгей. 13-е. Именины празднует Фомар. 14-е. Именины празднуют, 14. празднуют Рыгосляб. 15. -е. Горячая борщуха. Этот праздник посвящен коллективному приготовлению борща на свежем воздухе. Его едят, в нем же купают свиней. Считается, что это купание сделает свиней особенно здоровыми и толстыми. Именинник Блеван. 16. -е. Именины празднуют Скелитай. 17. Семнадцатое. Именины празднуют с Роман. 18. -е. Именины празднуют Домаперд. 19. Полебыв день. Полеб придуманный старомослябыми бог-проводник умерших, что-то вроде хорона. Полебыв день день поминовению усопших. Всех, кто успел умереть после прошлого полебова дня. Считается, что именно в этот день полеб и уводит их всех в царство мертвых. О царстве мертвых людям стромосля бы известно, что там хорошо, поскольку там каждому достается розовая, чистая райская свинья. Если человек умирает в поле бы в день до наступления темноты, поле бы сразу берет его с собой, если же вечером ему придется оставаться привидением аж до следующего поле бы во дня». Двадцатое. Именины празднует Хлебосер. Двадцать первое. В этот день нет никаких праздников, так что все стромаслябы работают. Двадцать второе. Именины празднует Дрыстозем. Двадцать третье. Именины празднует Саладрыст. Двадцать четвертое. Бажев день. Баж. Так Страмослябы называют одного из людей Вурундшунтба. В своё время он учил их, как следует хоронить покойников, поскольку они делали это не так, как принято в мире Хумана. С тех пор Страмослябы считают его правителем некоего гипотетического царства мёртвых. В этот день бажу приносят подарки, уговаривая встретить получше и накормить пожирнее тех, кого недавно привёл Полеп. Двадцать пятое. Именины празднует Ядрейк. Двадцать шестое. Именины Хершума. Хершум – еще один из богов царства мертвых. У людей стромаслябы есть легенда, что в свое время Хершум умер и попал в царство мертвых, как и положено. Но Баш почему-то очень его полюбил. Дал самой жирной и сладкой еды и сделал своим главным помощником. В день, который считается именинами Хершума, люди с Тромосляба оставляют ему подарки в условленном месте, чтобы его задобрить. 27-е именины празднуют Якун. 28-е Хамгаев день. Хамгай бог большой охоты. Это И особенно забавно, ибо люди с Тромосляба почти никогда не ходят на охоту. Поскольку в окрестных лесах обитает огромное количество всяческой нечисти, тем не менее, в хамгае в день люди с трамосляба отправляются в лес, чтобы оставить там дары для хамгая. 29. -е. Именины празднуют Ерун. 30. -е. Именины празднуют Разъедрун. 31. -е. Именины празднуют Едрюк.